Бретьев Нансен 1861-1930. Норвежский путешественник, исследователь, дипломат. В 1902 году Мунк обратился к нему с просьбой выступить поручителем, чтобы Мунк мог получить займ под залог картин. Нансен ранее купил картину Звездная Ночь 1893. Мунк заложил 20 картин в аукционном доме Людвига Ванга. И Нансен поручился, что их стоимость составляет не менее 1200 крон. Так Мунк получил займ, но на очень рискованных условиях. Если бы он не вернул деньги в срок, картины могли продать с аукциона. Датировано 1902. -м. Уважаемый доктор Фритьюф Нансен. Я телефонирую вам сегодня в связи с одним делом, которое вкратце описываю ниже. Все мои картины заложены у Ванга по 1200 крон. Для того, чтобы забрать картины на выставку в Берлине, я прошу вас поручиться, что 20 картин могут быть оценены в 1200 крон, или что часть из них оценивается в 700 крон, в зависимости от того, за что вы готовы поручиться. Я продал кое-что национальной галерее на сумму 1200 крон, но если я отдам часть из этих денег – Я не смогу выполнить свой план ехать в Берлин, устроить там выставку и поселиться там. А остаться здесь для меня невозможно. Таким образом, эти двадцать картин останутся у Ванга, пока я не смогу их выкупить, или же мне придется провести аукцион. Среди них есть и несколько крупных картин, так что риска никакого нет. С почтением Эдвард Мунк. Датировано 1912 господин профессор Фритьюф Юфнансен Меня пригласили принять участие в выставке, которая устраивается летом в Кёльне с большой коллекцией картин. Выставка международная должна включить все направления современного искусства. Эта выставка очень важна, и я был бы вам безмерно благодарен, если бы вы одолжили мне картину. Мне неприятно проявлять назойливость, но случай совершенно особый. Прошу не отказать в любезности прислать мне ответ в Крагирё. С наилучшими пожеланиями и почтением, Эдвард Мунк. По скриптум. Разумеется, вам не придется обременять себя пересылкой и связанными с ней расходами.